Глава девятая. Арчи. «Да ну, не может быть!» – неуверенно произнес я, скептически оглядывая щенка. «Как такое возможно? Хочешь, расскажу?» – поинтересовался егерь. «Ну, слушай, вот сам подумай, куда же за ядлому охотнику в тайге без собаки? И не от каждой собаки есть толк в лесу. Еще с царских времен для достижения лучших качеств охотники пытались скрещивать псов с волчицами. У волкови чутье и слух лучше». Он выносливее, меньше болеет, неприхотлив. Некоторые специально для этих целей волчиц в лесу подстреливали и сажали в клетку. Потом долго держали в неволе. Затем подсаживали пса покрупнее. Либо наоборот, волка к сучке. Если тот ее не загрызал, конечно. Много было попыток, но не часто получалось то, что нужно. Разумеется, я об этом слышал. Правда, никогда не интересовался этими вопросами и наивно полагал, что здесь, помимо естественного процесса, непременно должна быть замешана генетика. «И что же, такие эксперименты были успешными?» – спросил я. «Когда как. Щенки, если и получались, то были дикими. Плохо поддавались обучению. Редко гибрид волка и собаки брал от родителей нужные качества. Волк, он ведь сам по себе трусливый и осторожный зверь. Хоть его ценят за силу и выносливость, на деле часто выходило иначе. У них и болезни свои есть. Часто потомство не выживало. Кстати, у нас в Соболевке тоже некоторые охотники пытались получить волкособов» а потом бросали их, Все равно от такого помощника толку нет. Ну а те, что выжили, со временем тоже плодиться начали. Женька, сдается, что ты как раз одного такого и подобрал. Полуволчонок, мой тебе совет, избавься от него. Если хочешь, я тебе нормального щенка весной подыщу. Правда, на кое он тебе сдался, если ты не охотник?» Я задумчивым взглядом посмотрел на животину. Тот глядел на меня такими жалостными глазами, что я даже поежился. За всю свою жизнь не имел собак, хотя последнее время начал склоняться к мысли, что к пенсии нужно будет завести себе махнатого друга. Много раз слышал, что собака очень преданное животное и хозяин за кусок мяса ни за что не продаст. Некоторое время назад я подумывал о спаниеле, вроде не проблемная порода, да и обучается легко. А тут вот попалось мне, не пойми что, и все же меня терзали сомнения. Неправильно так поступать, жестоко даже. Сначала взял щенка, дал ему надежду, а потом передумал и пошел на попятную. «А почему у тебя нет собаки?» – поинтересовался я у егере. «Была», – помрачнев ответил Матвей. «Белкой звали. Восемь лет со мной по тайге бегала. Я ее из военного госпиталя еще мелкой забрал. Да только померла три года назад от болезни какой-то. А другую заводить мне несподручно». «Соболезную». «Я не жалуюсь, но с тех пор больше животину заводить желания нет». Это ж кормить нужно, обучать, а мне не до этого, у самого уже возраст. Ладно, хрен с ним, решился я. Только куда ж его теперь деть? Тоже мне проблему придумал, отнеси где взял, природа сама разберется. В общем, несмотря на внутренние противоречия, я снова накинул верхнюю одежду и понес щенка обратно. Видимо, тот что-то почувствовал, потому что весь путь тихонько повизгивал. Добравшись до того самого двора, я опустил его на мерзлый снег. «Извиняй, друг», — как бы в оправдание произнес я. «Откуда ж я мог знать, что ты такой особенный?» Тот уселся на пятую точку, поднял уши и вновь уставился на меня, слегка помахивая хвостом, тявкнул. Я бегло осмотрелся по сторонам. «Где же остальные щенки? Где их мать? Откуда его мальчишки сюда притащили?» И угораздило же меня на них наткнуться. «Если подумать, и мать щенка действительно волчица!» то как же он тут очутился? Во дворе хозяев не было, дом вообще казался брошенным. Снег не чищен, ставни забиты досками, дыма из трубы не видно. Может, сбежал от кого-то? Не говоря ни слова, я повернул обратно и пошел прочь. Тот, скользя лапами по наледи, медленно потащился за мной. тфу блин! Я резко ускорился и перешел на бег, чтобы волчонок меня не догнал видя, что я быстро удаляюсь, тот поднял такой вой, что я не выдержал и вновь остановился, выругался. «Ну чего ты ко мне прицепился?» – недовольно спросил я, видя, как тот, скользя лапами, наверстывает расстояние. «Не нужен ты мне, пойми ты. Поищи себе другого хозяина, а лучше дуй туда, откуда пришел. Я ведь и не знаю даже, что из тебя вырастет». Естественно, тот меня не понимал, скулил и махал хвостом. Минуту я стоял в растерянности, потом не выдержал и вновь подхватил его за шкирку. «Ладно, так и быть», – смягчившись, проворчал я. «Но «Ну не обольщайся, ты мне нужен, как зайцу пятая нога. Это ж тебя кормить нужно, ухаживать, обучать, воспитывать, в конце концов. А у меня и дома-то своего еще нет, сам на шее у егеря сижу. Убедил, возьму тебя ненадолго, пока не окрепнешь, а потом в лес отнесу, понял?» Щенок не понял, но был очень рад вновь оказаться у меня под мышкой. Он был довольно упитанный, даже несмотря на возраст. Честно говоря, с виду даже и не скажешь, что в нем есть что-то от волка. Вроде пес как пес, бескровный дворянин. По крайней мере, не те комнатные породы, у которых от взрыва петарда сердце разрывается и глаза вываливаются. Я как-то наблюдал одну такую, без слез не взглянешь. В общем, поколебался я еще немного, да и притащил его обратно в дом егеря. Едва вошел в дом, услышал хриплый смех. «Я так и думал!» – рассмеялся Матвей Иванович. «Что, принял тебя, паршивец лохматый?» «Да, что-то между вами общее есть. Такое бывает, хотя и редко. Судьба свела, и малец это почувствовал». Он подошел, склонился и протянул палец к щенку. Тот неожиданно зарычал и попытался тяпнуть старика. «О, как!» – поразился лесник. «Недотрога какой! Гляди-ка, она тебя не рычит!» Это стало для меня своеобразным знаком того, что не я выбрал себе щенка, а совсем наоборот. Не скажу, что был рад этому событию, но вдруг и правда что-то толковое из этого получится. Так что, оставляем? Тот вздохнул, затем согласно махнул рукой. Конечно, мне очень не хотелось напрягать лесника. Я ведь сам у него на птичьих правах живу, поэтому, едва раздевшись, поинтересовался. Иванович, я же все понимаю, ты мне скажи, как в поселке свое жилье снять? В смысле снять? Ну, получить, пожить временно. Честно говоря, я плохо понимал, как в 50-х годах люди обзаводились жильем в таких поселениях. Возможно, если дело было летом, то строили сами, а зимой... Ты уходить от меня собрался? Поинтересовался егерь. Да, ну а сколько можно? Возразил я. У тебя хорошо, но не хочу обузой быть. Нужно с маму на ноги становиться. Хм, истину глаголишь. Можно попробовать с председателем сельсовета поговорить. «Он мужик понимающий, домов в Соболевке брошенных немного, но есть. Думаю, с его разрешения можно домик взять на время. Если хозяева и объявится, то возражений не будет. Ну а у меня всегда двери открыты». «Только не для медведей», – пошутил я. чего то вспомнился старый советский мультик про дядю Федора и говорящего кота Матроскина. Там они тоже пришли в деревню, а к ним пес прибился. Слово за слово, выбрали себе дом, марафет там навели и заселились». Замолвишь слово, если что». Иванович рассмеялся, но отговаривать не стал. Пообещал поговорить с председателем. Бросать мелкого щенка на морозе, несмотря на плотную шерсть, было глупо. Но, к счастью, у егеря за домом имелся большой сарай. Там он хранил инструмент, различные вещи и барахло, которое в доме не поместилось. Именно там я и выпросил у старика временно разместить приемыша. В качестве будки пожертвовали мой старый бушлат. Все равно тот был разорван. Поставили ему миску с водой и немного еды, что после завтрака осталось. К моему удивлению, тот оказался толковым, сразу же зарылся в тряпье, да там и заснул. «Надо бы тебе ими дать», – пробормотал я, глядя на серого питомца. Простого наблюдения хватило, чтобы понять, мне достался кабель. Это и хорошо, с ним должно быть проще, наверное. С именем я долго не возился, назвал его Арчи. Сам не знаю почему, вот пришло в голову и все тут». Понаблюдав за ним, я вернулся в дом. «Какие у нас на сегодня планы?» – спросил я. «Ночь уже этот черт опять придет. Что будем делать?» «В патрулировании поучаствовать не желаешь?» – поинтересовался егерь. «Посидим, понаблюдаем, откуда медведь приходит. Тут неподалеку есть наблюдательский пост. Ты его видел в первый день. Башня высотой метров семь, как раз на окраине стоит. Вот оттуда всю соблевку как на ладони, видно». «Снега за прошедшие дни выпало достаточно, черное на белом будет хорошо видно!» «Конечно хочу!» – оживился я. «Только тут такое дело. Охотник из меня дерьмовый, и в ружьях я не разбираюсь. Я больше из Калашниковой стечки Стечкина привык бить. У тебя ничего покрупнее калибром нет?» Я кивнул на висевший на стене, доставшийся мне по наследству ИШ-5, 16 калибра. Поначалу я решил, что в торопях перепутал, и на самом деле это 12 калибр. Но нет. «А чем он тебя не устраивает?» – удивился егерь. «Нормальное одноствольное ружье, «Чтобы наверняка бить», – старик рассмеялся. «А гаубицу тебе не нужно? Брось, нормальный калибр. И ружье, хоть и простое, но надежное. Как раз самое то, чтобы идти на крупного зверя. Конечно, с одного выстрела убить медведя практически невозможно. На моей памяти я только раз видел, как косолапого так убивали. И то мужики сами не поняли, как они так попали». Я молча кивнул. Сел на стул и принялся слушать. «Значит так, раз ты в деле, запоминай!» Уже с серьезным видом продолжил лесник. «На ночь нужно одеться максимально тепло. Сидеть придется до самого утра, сам понимаешь. Я неподалеку, там приманку кое-какую оставил. Далеко не факт, что сработает. Ведь Мишка сюда не столько пожрать приходит, сколько отомстить. Сами есной не берем. Чаю можешь фляжку налить или медовуху. Запахи наши нужно нейтрализовать». «Я бы не стал горячее в алюминиевую флягу лить», – возразил я, услышав про чай. «Это еще почему?» – еще больше изумился лесник. «Точной причины я не помнил, но в голове еще со срочной службой отложилось, что делать этого не стоит. Помню, тогда старшина роты моему сослуживцу в голову пустую флягу запустил, когда тот себе в столовый чаю горячего налил. На много лет в голове отложилось, что-то там на химическом уровне завязано». Я уже не раз возвращался к мысли, а помнит ли егерь о том разговоре про чужую память и моменты из будущего. Когда я рассказывал ему обо всем, он тогда не забыл подливать себе самогонки собственного производства. И вполне возможно, что он все воспринял в другом свете. Тактично спрашивать его об этом не стал, но все равно переживал. Вдруг он что-то понял неправильно. «Матвей Иванович», – тихо произнес я, – «а ты не думал, вдруг я шпион?» Тот едва не подавился, явно не ждал такого вопроса. «Ты шпион? Ой, не смеши, какой еще шпион?» «Ну, американский, к примеру». «Не похож», – уверенно ответил тот. «А впрочем, может и есть в этом что-то. Хочешь, в милицию тебя сдам?» «Не сдашь», – отмахнулся я. «Чувство у меня такое, что ты их сам не особо жалуешь». ж ты, а ведь верно, как догадался?» «Ну, хотел бы, уже сдал». «Думаешь, я такой наивный и не понимаю? Мое поведение, как и рассказы про чужую память, все это выглядит странно. Да МГБ таких, как я, с руками оторвет. Особисто любят такое, не буду спорить. Но зачем мне это делать?» Мы еще немного поболтали, и по итогу я понял, от него подвоха ждать не стоит. Надежный он человек. Уважаю таких людей, а вот крыс терпеть не могу. Пока я в вооруженных силах служил, на штабных крыс насмотрелся вдоль и поперек». В общем, к вечеру я подготовил свою теплую одежду, рюкзак, проверил ружье, уж за огнестрельным оружием я ухаживать умел. Конечно, это совсем не Калашников, но общий принцип тот же. Да и чего греха таить, что во время боевой операции, что во время охоты на коварного лесного хищника, если подведет оружие, последствия будут печальными, поэтому к любому оружию я относился с должным вниманием». Где-то край муха слышал, что многие современные охотники при охоте на медведя используют вышки или лобазы. Егерь, пусть и без подробностей, предлагал примерно то же самое, с разницей лишь в том, что совсем рядом находился поселок, но и охота здесь была вынужденной ради безопасности жителей. После ночного нападения медведя председатель сельсовета дал четкое указание укрепить окна и двери всех жилых домов и на всякий случай держать оружие наготове тем, у кого оно было, какие еще были приняты меры, я не уточнял. Поначалу, как я и говорил ранее, недоумевал, а почему бы не собрать в Соболевке всех мужиков, вооружить их ружьями и двинуться в тайгу цепью. Это же верняк. Но когда я повторно и более детально озвучил свою идею Ивановичу, тот горько усмехнулся моей наивности. «Ты что же думаешь, медведь услышит вас и на радостях навстречу побежит? Да он за версту уйдет, хрен вы его найдете!» «Расстояние будет держать такое, какое ему нужно. А как утихнет все, снова вернется и втихую нападет там, где его меньше всего ждут». «Нет, Женька, это не так работает. Каждый случай требует своего подхода. Именно поэтому я пытаюсь понять, с кем мы имеем дело и как лучше всего поступить». На это я ничего не ответил, но себя за наивность отругал. Конечно, можно было бы использовать мой военный опыт, применить тактику военных, вроде малых групп, Да только вот не задача. Медведь думает совсем иначе, и врасплох его все равно не возьмешь. Повадок я не знал, с особенностями охоты знаком не был. Определенно, ведущим звеном в этом деле был егерь. Уж он точно знал, что делает, хотя и не был уверен в стопроцентном успехе. А ближе к вечеру, когда мы собирались ужинать, к нам заявился Гришка Денисов со своими дружками. Их было трое, все вооруженные, тепло одетые и на энтузиазме вообразили себя опытными охотниками, которые легко справятся с любым медведем, пусть только посмеет объявиться. Прошлой ночью они находились на другом конце поселка, а потому не успели прибыть вовремя, когда началась стрельба. Медведь ушел до того, как они заявились на место происшествия. «Матвей Иванович!» – крикнул Гришка, постучав в дверь. «Ты дома?» Егерь нехотя оторвался от своего занятия и двинулся к двери. Распахнув ее, он вопросительно уставился на парня. Ну, чего вам? В общем, мы тут решили действовать сами. Да ну, и как? А вот скажи нам, где ловко медведя искать?» – спросил Денисов, демонстрируя расчехленное ружье в одной руке. «Слух ходит, будто бы ты знаешь, где искать. Это так?» «Может так, а может и нет. Вы чего задумали?» – прищурился Иванович, оглядывая их скептическим взглядом. Хотим сами его выкурить. Ты следопыт хороший, опытный, но уже старый. И к тому же ты один, а нас четверо. Зачем вам это нужно?» Он накинул компанию взглядом. «Покрасоваться? Вы ж никогда дел с таким зверем не имели. Это вам не на зайца ходить». «Медведь, заяц, какая разница? Иванович, если ты не в курсе, то этой ночью медведь тетку мою задрал. Брат двоюродный пострадал», решительно ответил Денисов. «Если бы не чердак, там бы все и закончилось». Медведь с трех ударов дверь проломил и в дом вломился. Браконьерам Снегирёва до него никакого дела нет, не хотят они со зверем связываться. Я у Визовскина спрашивал, «Ты тоже никаких мер не предпринимаешь? А медведь продолжает разгуливать вокруг поселка. Чей дом он выберет сегодня?» «И вы, сопляки, решили, что сами сможете застрелить медведя?» – нахмурился егерь. «Попробовать можно», – полный энтузиазма ответил Денисов. «Охотников толковых здесь не осталось». «А у нас новые ружья, патронов полно, все необходимое есть, к тому же нас четверо, мы молодые». «Я только троих вижу, или у меня со зрением проблемы», – хмыкнул старик. «Мишка косых четвертым будет, а зверя мы не боимся», – уверенно добавил другой. «Не боитесь? Ну-ну, вы живого медведя вблизи хоть раз видели-то?» – поинтересовался лесник, окинув компанию хмурым взглядом. «Видели, на что способен разъяренный хищник». А как он одним ударом когтистой лапы может голову человеку оторвать? Хищник бегает со скоростью грузовика. Прячется так, что если не знать, где он, то и не заметишь. Он и смертельно раненый может за версту уйти. по повадках медвежьих вы что-то знаете? «Ну, немного», – буркнул Гришка. «В этих краях медведя давно не видели. Ну и что, разве мы вчетвером не справимся?» «Угу, вот то-то и оно, что не справитесь. Собак у вас нет. Здесь наперед думать нужно, а не палить, куда попало». «Валите-ка вы отсюда, охотники недоделанные, от греха подальше! Вас Тимофей Александрович куда определил? В патрулирование? Вот там и оставайтесь! Больше пользы принесете Соболевке, а с медведем мы с Женькой сами разберемся!» Он оглянулся на меня. Они недовольно переглянулись. «Ты не прав, лесник», — ответил тот, что был самый старший. «Медведь, может, и хитер, но он всего лишь зверь. Раз не хочешь помогать, мы его сами найдем». «Вот принесем его голову, тогда узнаешь, кто здесь охотник. Еще извиняться будешь». С этими словами они отошли от двери и двинулись прочь. «Не дурите!» – крикнул егерь. Но никто из них не отреагировал. «Гришка, не связывайтесь с тем, чего не понимаете!» Но Денисов даже не обернулся. «Тьфу, бестолочи!» Матвей Иванович яростно захлопнул дверь. «Упрямый, а мозгов-то нет! Понятия не имеют, во что лезут! Привыкли на уток ходить, вот ты бы пошел с ними!» «Пожалуй, нет», – помедлив ответил я. «Я хоть и не охотник, но имею представление, что зверь далеко не глупый. Его нельзя понять нашими мозгами, у него свое мышление». «Вот, молодец, начинаешь понимать», – вздохнул егерь. Затем покашлял немного и вернулся обратно к своему рюкзаку. Пожалуй, сейчас настал удачный момент, чтобы обозначить свою позицию относительно ближайшего будущего. «Матвей Иванович, я тут спросить хотел, а тебе случайно ученик не требуется?» «О, как! Неожиданно!» Он посмотрел на меня удивленным, слегка насмешливым взглядом. «Я учеников не беру. Был у меня уже опыт. Дважды закончилось печально. Один ногу сломал, так я его на своем горбу пять километров по лесу тащил. А как дотащил, так на меня заявление в милицию написали. А второй легкий застудил и от высокой температуры едва не помер. Ну уж нет, мне лишняя ответственность на старый лет не нужна». «Так-то оно так. Я решил продавливать эту тему до конца». Но с другой стороны, когда-нибудь тебе понадобится преемник, все-таки возраст на месте не стоит. И ты предлагаешь свою кандидатуру? Не то чтобы предлагаю, просто интересуюсь. А куда мне еще идти? Где работу искать? Ишь ты, шустрый какой! Да ты недели здесь еще не провел, а уже в егере метишь. Нет, ученики мне не нужны, по крайней мере сейчас точно. Вот разберемся с медведем, дам свой ответ. Однако, учитывая твои скудные знания, учиться тебе еще и учиться. Я чуть улыбнулся. Все это я знал и так. Старик, конечно, ворчун еще тот, но он далеко не дурак и прекрасно понимает, что с каждым годом бороздить тайгу становится все сложнее и сложнее. Так ты возьми и обучи. Сам же говорил, у меня стремление и упорство выше крыши. Старик ничего не ответил, но мое мнение он к сведению принял. Незаметно наступил вечер. Мы плотно поужинали, доев щи. У охотников так принято. В первую очередь съедать то, что есть, а уже потом готовить новое. Хранить приготовленное было негде, холодильников в тайгу еще не завезли. Снаружи, учитывая низкую температуру, можно было хранить что угодно, но это зимой, и опять же, любую пищу звери издалека чувствуют. Голод подгоняет их подходить к жилью человека все ближе и ближе. Отсюда и несчастные случаи. Покончив с едой и подготовкой, одевшись потеплее и взяв снаряжение, мы выдвинулись к смотровой вышке. Она стояла на самом краю поселка. Предположительно, откуда-то с этой стороны и приходил медведь. Но это далеко не факт, хотя привычки никто не отменял. Изначальное предназначение вышки оставалось загадкой. Иванович называл ее пожарной, хотя она на нее совершенно не походила. И даже не важно, что самой пожарной части тут не было. Если вдруг случался пожар, тушили всем поселкам. «И что, мы будем вести наблюдение сверху?» – спросил я, задрав голову вверх. «Ну да, высота около шести метров, так что снизу мы в безопасности. Завалить ее невозможно, разве что танком. Обзор тут хороший. Я еще днем приманку вон в тот сарай положил. И еще кое-что. Так что есть шанс, что наш зверь ночью на запах придет. Женька, ну чего встал? Лезть наверх собираешься?» Ловко перебирая руками, хотя и не без труда, я забрался наверх и откинул деревянную крышку. Внутри было довольно просторно, но лишь на первый взгляд. Сама башня оказалась простой, стояла на четырех опорах. В землю были вбиты толстые просмоленные бревна, а сверху неизвестными умельцами была пришаманена крутая деревянная будка с тремя обзорными окнами без стекол. Изнутри, между опорами, те же умельцы прибили гвоздями деревянную лестницу. По центру было сооружено несколько перекрытий, не позволяющих башне рассыпаться. И все же она едва заметно покачивалась при сильных порывах ветра, издавая легкий скрип. Но в целом сооружение казалось надежным. Место внутри как раз было для двоих. Забравшись внутрь, я сразу же разместил наши вещевые мешки в углу так, чтобы они не путались под ногами. Из-за того, что башня была старой, на любые наши перемещения она тут же отвечала тихим противным скрипом. Уже давно стемнело, света по всей Соболевке было очень мало, лишь в нескольких окнах были видны отсветы масляных ламп и лампадок. Эх, жаль, что электрического освещения еще не было. «Ну вот и все, теперь только наблюдать и ждать!» – крякнул егерь, потирая ладони друг от друга. «А что ты использовал в качестве приманки?» – поинтересовался я, мельком взглянув на сарай. «Да так, кое-что у браконьеров увидел!» – китро подмигнул лесник. «Пока ты с завхозом к Снегиреву ходил, я к ним на склад по-тихому заглянул и с собой прихватил!» «Вот же человечище, а! Когда только успел!»